14 Мы решили продолжить путь, двигаясь и дальше по тропе. Сидя вокруг дымящего костра, мы обстоятельно обсудили ситуацию. Пейнт стоял рядом с приготовленными запасами, тихонько покачиваясь взад-вперед. В общем-то обсуждать было особенно нечего. Туку было все равно. Он сидел на некотором расстоянии от нас, крепко прижимая к себе куклу и молча раскачиваясь. Уже от одного вида этих двоих, качающихся взад-вперед, можно было выйти из себя. Решение без долгих споров было принято Сарой и мной. Мы были уверены, что в городе нас ничего не ждет. Насколько мы знали, ничего не ждало нас и там, дальше по тропе. Разве только то, что приключилось с теми, кости которых мы нашли в балке. Однако уже сам факт, что какие-то другие люди, хоть и бог знает когда, шли по той же самой тропе и очевидно с той же самой целью, что и мы. Для Сары был самым веским аргументом в пользу того, что мы должны идти дальше. Я, однако, считал, что мне следует сначала кое-что выяснить. «Найт, скорее всего, умер», — сказал я. «Вам это, конечно, известно. Вы, вероятно, знали об этом еще там, на Земле». Она вспыхнула. «Ну вот, опять вы про это. Все никак не можете успокоиться. Вы были против этой идеи с самого начала. Почему вы вообще полетели с нами?» Я уже говорил, из-за денег. В таком случае, почему же вас волнует, жив он или мёртв? Почему вас волнует, найдём мы его или нет? На этот вопрос ответить просто. Ни почему. Мне абсолютно до лампочки, жив он или мёртв. Но вы всё равно хотите идти дальше. Так я, по крайней мере, поняла из ваших слов, сказанных до этого. Думаю, да. Если мы пойдём вперёд, мы, может, что-то и найдём. Если назад, то точно ничего не найдем. «Может, нам удалось бы поймать лошадей?» Я покачал головой. «Если только лошади или тот гном узнает, что мы возвращаемся, мы их не то что не поймаем, мы их вообще не увидим. Да в этом городе полно места, где можно спрятать целую армию. Наши лошадки – это, наверное, те, которые убежали когда-то из балки. Как, по-вашему, могли они вспомнить о том, что случилось когда-то, увидев эти кости?» Может, они уже забыли про тот случай, а тут увидели кости и вдруг все вспомнили. И это ужасное воспоминание о прошлом было для них таким ударом. Могло так быть? Их было восемь, с Пейнтом будет девять. А он сказал, что их было десять. Куда девался десятый? Этого мы можем так никогда и не узнать. Я не мог понять, к чему все это. Почему мы должны были сидеть здесь и заниматься абстрактными рассуждениями? Лично я в этом не видел никакого смысла. Мы будем всё идти и идти, так и не зная куда. Но будем надеяться, что когда-нибудь придём на место, которое будет получше, чем эта ссохшаяся до твёрдости черепка пустыня с кремнистыми грядами. Мы всегда будем надеяться, что счастливый случай нам всё-таки представится, и мы не упустим его. Тот факт, что те люди, кости которых лежали в конце балки, искали кого-то, вовсе не значил, что им было известно, что тот человек действительно шёл этим путём. Они, наверное, как и мы, тоже ничего и не знали наверняка. И уж совсем не было доказательств того, что искали они именно Найта. Так, сидя у костра, мы и строили наши планы. Мы решили, что на пеньто мы погрузим безжизненное тело Роско и столько воды и продуктов, сколько он сможет нести. Только я понесем тяжелые вещи, а Сара, как единственный человек с оружием, понесет что-нибудь полегче, чтобы при необходимости бросить это и взвести винтовку. «Ухарь не понесёт ничего, он будет нашим разведчиком. проверяя дорогу впереди и разнюхивать обстановку поблизости». После обеда мы всё же, хоть и не хотелось, отправились вниз по балке и занялись раскопками у рухнувшего форта. Мы нашли там три человеческих черепа из полдюжины настолько проржавевших остатков какого-то оружия, что уже и невозможно было определить его тип. Пейнт припомнил, что было восемь человек. И большое количество найденных нами костей, казалось, соответствовало этому. Черепов, однако, было всего три. Вернувшись в лагерь, мы упаковали свои рюкзаки. Остальные припасы убрали, спрятав в тайник в узкой трещине, которая вела в балку. Наши следы, ведущие с тропы к этой трещине, мы замили ветками. Нельзя сказать, что мы действовали очень уж умело, припрятывая запасы, заметая следы. У меня было такое чувство, что все это пустая трата времени, что дорога эта давно заброшена, и мы были первыми, кто шел по ней, по крайней мере, за последние лет сто или того больше. День давно кончился, но мы, взвалив на себя свою ношу, отправились в путь. Никому из нас не хотелось оставаться в этом лагере ни на минуту дольше, чем это было необходимо. Мы бежали прочь из этого места, довольны, что уходим, Уходим от этой наводящей на душу тоску бесплодной искореженной земли, и ощущение древнего проклятия, висевшего над этим местом. Кроме того, возникло ощущение какой-то срочности и опасения, которое никто не высказывал и вряд ли до конца осознавал, что мы можем не успеть.